Глава 11. Диана подкралась к выходу из пещеры, которая день и половину ночи давала ему укрытие. Голоса снаружи звучали отчетливо, а потом снова стихли. Пять, а может шесть людей прошли в шагах в двадцать от входа. но миновали его, не обратив внимания на темную щель. Снова. Диана сжала рукоять сабли, обрезала губы. В голосах бандитов не было слышно ни спешки, ни отчаяния, а это могло означать лишь одно. Они нашли воду.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 Она подогнала его, царапая ногтями затылок, напряглась. Темнота под ее веками вспыхнула звездным сиянием. Китча от улыбки радостно захлопала в ладони и даже подскочила на троне. Я Тех смотрел и слушал. Таков был приказ Канайонас. Смотри и слушай. А если это засада, то сражайся так хорошо, как только сумеешь. И яво тебе поможет. Теперь они стояли под стеной за каменным сиденьем их госпожи, заняв такие позиции, чтобы